После завтрака мы вернулись в Медитинтильтос. Оставшись наедине с доктором Фребером, я сказал ему, что считаю графа больным, что у него бывают кошмары, что он, быть может, лунатик и в этом состоянии может оказаться небезопасным. Я все это заметил, отвечал мне доктор. При своем атлетическом телосложении он нервен, как хорошенькая женщина. Может, статься, это у него от матери. Утром она была чертовски зла. Я не очень-то верю рассказам об испугах и капризах беременных женщин, но достоверно, что графиня страдает манией, а маниакальность может передаваться по наследству. Но граф в полном рассудке, возразил я. У него здравое суждение, он образован, признаюсь, гораздо более, чем я ожидал. Он любит читать. Согласен, согласен, дорогой профессор, но часто он ведет себя очень странно. Иногда он целыми днями сидит, запершись у себя в комнате. Нередко бродит по ночам, читает какие-то невероятные книги, немецкую метафизику, физиологию, бог знает что. Еще вчера ему прислали тюк книг из Лейпцига. Говоря на чистоту, Геркулес нуждается в гебе. Тут есть очень хорошенькие крестьянки. В субботу вечером, побывавши в бане, они сойдут за принцесс. Любая из них не отказалась бы развлечь барина. В его годы, да чтоб я, черт возьми, но у него нет любовницы, и он не женится. Напрасно. Ему необходима разрядка. Грубый материализм доктора оскорблял меня до последней степени, и я резко оборвал разговор, заявив, что от всей души желаю графу Шамету найти достойную его супругу. Признаюсь, я был немало удивлен, узнав от доктора о склонности графа к философским занятиям чтобы этот гусарский офицер и страстный охотник интересовался метафизикой и физиологией. Это никак не укладывалось у меня в голове. А между тем доктор говорил правду, и я в тот день же имел случай убедиться в этом. «Как объясняете вы, профессор?» — вдруг спросил меня граф в конце обеда. «Да, как объясняете вы дуализм или двойственность нашей природы?» Видя, что я не совсем понимаю его вопрос, он продолжал. «Не случалось ли вам...» оказавшись на вершине башни или на краю пропасти. Испытывать одновременное искушение броситься вниз и совершенно противоположное этому чувство страха. «Это можно объяснить чисто физическими причинами», — сказал доктор. «Во-первых, утомление, которое вы испытываете после подъема, вызывает прилив крови к мозгу, который...» «Оставим кровь в покое, доктор», — нетерпеливо вскричал граф. «И возьмем другой пример». У вас в руках заряженное ружье. Перед вами стоит ваш лучший друг. У вас является желание всадить ему пулю в лоб. Мысли об этом убийстве вселяют в вас величайший ужас. А между тем вас тянет к этому. Я думаю, господа, что если бы все мысли, которые приходят нам в голову, в продолжение одного часа, я думаю, что если бы записать все ваши мысли, профессор, а я вас считаю мудрецом, то они составили бы целый фолиант, на основании которого... Быть может, любой адвокат добился бы опеки над вами, и любой судья засадил бы вас в тюрьму или же в сумасшедший дом. Никакой судья, граф, не осудил бы меня за то, что я сегодня утром больше часа ломал себе голову над таинственным законом, по которому приставка сообщает славянским глаголам значение будущего времени. Но если бы случайно мне в это время пришла в голову другая мысль, в чем заключалась бы моя вина, я не более ответственен за свои мысли, чем за те внешние обстоятельства, которые их вызывают. Из того, что у меня возникает мысль, нельзя делать вывод, что я уже начал ее осуществлять или хотя бы принял такое решение. Мне никогда не приходило в голову мысль убить человека, но если бы она явилась, то ведь у меня есть разум, чтобы отогнать ее. Вы так уверенно говорите о разуме, но разве он всегда, как вы утверждаете на страже, чтобы руководить нашими поступками? Для того, чтобы разум заговорил в нас, и заставила себе повиноваться, нужно поразмыслить. Следовательно, необходимо время и спокойствие духа. А всегда ли вы располагаете темы другим? В сражении я вижу, что на меня летит ядро. Я отстраняюсь и этим открываю своего друга, ради которого я охотно отдал бы свою жизнь, будь у меня время для размышления. Я пробовал напомнить ему о наших обязанностях, человека и христианина, о долге нашим подражать воину и священного писания, «Всегда готовому к бою. Наконец я ему указал, что, непрестанно борясь со своими страстями, мы приобретаем новые силы, чтобы их ослаблять и над ними господствовать. Боюсь, что я только заставил его умолкнуть, но вовсе не убедил его. Я провел в замке еще дней десять. Мы еще раз побывали в Давгелах, но без ночевки».